Глава 17. Ищут Арамиса, а находят только Базена. Не прошло и двух часов с момента отъезда Атоса, направившегося на виду у Близуа по дороге в Париж, как всадник на прекрасной пегой лошади остановился у ворот дома и звонким «Эй!» окликнул конюхов, толпившихся вместе с садовником около Близуа, обычного поставщика всяких новостей.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 — Пожалуй, если ты бросишь свое краснобайство и будешь говорить побыстрее. — Извольте, сударь, мне кажется, что граф произнес слово «Париж» так, нарочно. — Ого, — протянул Д'Артаньян задумчиво. — Да, сударь, я уверен, что граф поехал не в Париж. Я готов в этом поклясться. — Что заставляет тебя так думать? — А вот что.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 Д'Артаньян имел обыкновение ни у кого не спрашивать дороги. Он всегда полагался на свою проницательность, которая никогда его не обманывала, на свой 30-летний опыт и старую привычку читать по внешнему виду зданий и лицам людей. В Милюне Д'Артаньян сразу разыскал церковный дом, красивое оштукатуренное здание из кирпича. Виноградные лозы велись вдоль труб, а на крыше виднялся высеченный из камня крест.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 — ответил Базен хладнокровно. — Вот как! — воскликнул Д'Артаньян. Может быть, он стал бы спорить и отстаивать превосходство Лувра, но тут он заметил, что лошадь его все еще стоит на привязи у ворот. — Черт возьми! — сказал он. — велико позаботиться о моей лошади. У твоего господина, верно, нет такого коня. Базен искоса взглянул на лошадь и произнес. — Господин суперинтендант пожаловал нам четырех лошадей из своей конюшни,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 Теперь он состарился и шептал только философское «Эх!», служившее уздой для всех страстей.